Глава третья Диана и сама не могла сказать, когда все полетело к чертям. Вот только что они были счастливой образцовой семьей папа, мама, их умница, сын и две лапочки дочери. А потом отца приняли в Королевский совет, и он перестал бывать дома. Брат стал заниматься делами фабрики и при каждом удобном случае тыкать сестер носом. В то, что наследник в этом доме только один. И это, конечно же, он. Не унаследовал дар, так хоть деньги, не так ли? Сестричка ушла с головой в учебу, и в их общей гостиной стало тихо и уныло, как в склепе. А мать? Мать завела любовника и самоустранилась от всего. Естественно, наличие любовника не афишировалось. Естественно, о нем все знали. И не менее естественно, что отец отвечал супруге тем же. Идеальная семья? Как бы не так. «Черный маг в самом королевском совете» после стольких лет борьбы темных с тиранией светлых и предубеждением со стороны бездарных. Успех, прорыв, цель всей жизни. Какая уж тут семья. Каждый выживал как мог и делал, что хотел. Отец желал быть в Совете и был там. Мать ждала любви и ласки и получала ее от поклонников. Брат ждал, не мог дождаться наследства и с головой окунулся в семейное дело. Сестра пыталась потеряться в книгах и нашла в них свою отдушину. Оди. Ди хотела наслаждаться жизнью. И часто меняющиеся кавалеры прекрасно ей в этом помогали. «Да и помилуйте, на дворе не прошлый век. Девственница-монашки давно не в моде. А с богатым приданным и вовсе не важно, кто, что, с кем и зачем делал до брака. Но скорее переформирование совета заставило отца вдруг вспомнить о семье и ее моральном облике. Да и пожалуйста». Захолустье с какой-то родственницей Гарпии, которую Ди, оказывается, видела в живой в возрасте пяти лет? Прекрасно. Лучше так, чем выйти замуж за какого-нибудь маменькиного сынка, не знающего, что делать с женщиной в постели, кроме как навалиться сверху. Не ее вина, что отец выбирал ей жениха только в самых высших кругах. А там, что не кандидат, то придурок, видящий только себя. Она как-то проверяла пару раз. Спасибо, хватило а потому Диана пыхтела, словно беременная ёж, как любила выражаться ее подруга. Ирванами нервными движениями сдёргивала к кнаряды, не глядя, швыряя их в распахнутый на полу чемодан. «Меледи, вам помочь?» Сунулась было к ней Жнеда. «Поди вон!» — рявкнула Ди и продолжила процесс еще неистовее. Конечно же, служанка была не виновата, конечно же, мне нужна была помощь, конечно, ей хотелось реветь, бить посуду и доказывать отцу, что он не прав, но... Но Диана пыхтела, как беременный ёж, и собирала вещи. То ли жнеданая наябедничала леди Дилавер, что ее дочь носится по комнате, будто ужаленная, то ли родительская любовь таки взяла вверх. Но, как бы то ни было, мать появилась в спальне Дианы примерно через полтора часа после того злосчастного разговора в гостиной. Пришла, тихонько опустилась на край развороченной постели и молча наблюдала за тем, как Ди пытается уместить в чемодан то, что уже банально не могло в него влезть. Подала голос лишь тогда, когда Диана от злости пнула босой ногой крышку чемодана и зашипела от боли. Большой палец врезался в металлическую бляшку. Уверена, это всего на пару недель. Ди зыркнула на нее и не ответила, похромала обратно к шкафу. Она все таки какой-никакой амак, хоть и слабенький, так что ничего, скоро самоисцеление все исправит. Ну что ж сейчас так больно-то? Ну хорошо, может, на пару месяцев. Диана, невзирая на боль в ноге, принялась освобождать очередные плечики. Полгода, обещаю, не больше. На сей раз Ди обернулась. «Обещаешь? серьезно? «Может, любвеобильность у Дианы и пошла в мать, но упрямством точного отца. И если лорд Делавер обещал не пускать дочь на порог, пока та не образумится, она наш их всех не образумится, то полгода — это не просто преувеличение, а самая наглая ложь». Леди Делавер печально вздохнула. «Милая, я ведь предупреждала тебя об осторожности». «Своим примером, не иначе» как когда Ди в 17 лет столкнулась в коридоре собственного дома с любовником матери. Я никому не вредила, отчеканяла Диана. Не уводила мужей из семей, не устраивала публичных скандалов. Да я, черт возьми, даже женихам и их продавцам тьфутым. Родителям отказывала вежливо. Раньше папу это вполне устраивало, так что произошло? Лидия Дилавер развела руками в воздухе. «Ты же знаешь, политика». «Знаю», — рыкнула Ди, швырнув уже и без того немаленькую гору, погребшую под собой чемодан, новую порцию вещей. «Это ненадолго». «Изменения в Королевском совете ненадолго, а вот отец закусил у дела явно не на шутку и не на пару недель». Вернувшись к шкафу, Диана уставилась в его полупустые недры и вдруг замерла, уперев руку в бок. К чему это все? Нервы, крики, пинание ни в чем не повинного чемодана. Отец все решил, а у нее нет ни денег, ни работы, ни мужчины, готового ее содержать. Так что и выбора в любом случае тоже нет. Что толку устраивать истерики? Ты ее знаешь? Спросила Диана уже спокойнее. Тетушку Фло. И молчание матерям ответило ей красноречивее любых слов. Давай я позову жнеду, предложила леди Делавер. Ловко? Нет, меняя тему». Ди выдохнула, зажмурилась, запрокинула лицо к потолку, вздохнула. Позовим, согласилась вновь, открывая глаза. Пожалуй, мне и правда понадобится помощь. Обернулась, мать улыбалась. Вот и хорошо, вот и славно. Пропела леди Делавер и, вспорхнув с кровати, поплыла к двери. Диана проводила взглядом ее идеальную прямую спину и инстинктивно расправила собственные плечи. «Да и плевать на всё, подумаешь, какая-то тётушка Фло». Наутро отец прощаться не вышел. Мать передала со служанкой записку. В ней она желала дочери счастливого пути и жаловалась на плохое самочувствие, из-за которого не смогла встать с постели в такую рань. Не успела наклеить ресницы, прочла Ди между строк. Ализи заходила к ней вечером, плакала и лезла обниматься, но сразу предупредила, что провожать не пойдет. слишком тяжело. Так что провожал Диану один дырок. Только если вчера он даже пытался за нее вступиться перед отцом, то, поразмыслив, вновь вернулся к роли примерного наследника, а потому был суров и хмур. «Ты сама виновата», — заявил он, остановившись на подъездной дорожке и с важным видом скрестив руки на широкой груди. Ди закатила глаза. «Ну, конечно, тебе-то можно таскать в койку шлюх». Ноздри брата гневно раздулись. «Это другое, не сравнивай. Ты женщина». Диана невесело усмехнулась, покачала головой. «А ты свинья», — сказала она прощание и отвернулась, пошла к экипажу. «Я сама», — отмахнулась от помощи слуги, протянувшего ей ладонь, чтобы помочь подняться на ступеньку и взлетела в экипаж, будто была вовсе не в платье с объемной юбкой и не на каблуках, после чего от души хлопнула дверцей.